«Готово? Готово! Вали!» Изумрудик с яской хватили на тальянках, дьякон повел плетями, оглушительно присвистнул и с гиком «Эх, кахы, кахы, кахы!» Подобно подъятому над дыбы коню, сотрясая пол стены, дробно протопал по скользкому паркету. «Колни новычьи подковы! Колни новычьи подковы!» Отбрякивал он пудовыми сапогами, как копытами.